Постепенно весь дом погрузился в сон. Из окон котельной вылезли две маленькие тени. Надо признаться, вылезли с некоторым трудом. Зато третья легко выскочила. Затем три тени без шума, как и положено теням, пробежали через двор, без скрипа отворили калитку, пересекли дорогу и углубились в темный ночной лес. Пока шли по лесу, зашла луна и залила серебряным светом и лес. И кладбище на холме, и огромный развесистый куст на самом краю холма. Яночка с Павликом в сопровождении верного хабра забрались поглубже в тень под кустом и притаились там в непроглядной темноте. У хабра ушки были на макушке, время от времени они слегка подергивались, поворачиваясь в сторону лишь ему слышного шума. Дети ничего не слышали. Стояла абсолютная тишина. Только изредка шелестели деревья под налетавшим легким ночным ветерком. Первым потерял терпение Павлик. «Сколько ждем!» – ворчал он по своему обыкновению. «А вдруг они сегодня совсем не появятся? Прошлый раз пришли раньше, в эту пору уже во вовсю орудовали!» Яночка успокаивала брата. «Прошлый раз шел дождь, забыл? Вот они могли заявиться пораньше. А теперь им приходится пережидать, пока все утихомирятся». Так давно уже утихомирились. Подождем еще немножко. Тут Хабр шевельнулся и поднял голову. Яночка с Павликом замерли. Они ничего не слышали. А Хабр явно что-то услышал и принялся еще и нюхать воздух в той стороне, где кладбище. Бросил взгляд на хозяев, понял они на чеку. И сам, казалось, был готов в любую секунду сорваться с места. У Яночки и Павлика от волнения мурашки побежали по спине, оба разом взмокли. Вокруг по-прежнему стояла тишина. Ничего не происходило, только хабр чутко стриг ушами. Но вот и дети услышали легкий шум. Кто-то шел по лесу, вот хрустнула под ногами сухая ветка, вот зашелестели раздвигаемые кусты. Наконец, в полосе серебристого лунного света появились две фигуры — Казалось, они идут прямо на их куст. Не дойдя до них всего несколько метров, двое мужчин остановились и положили на землю какие-то принесенные с собой предметы. Ну вот они оглядываются, прислушиваются. Тут Павлик и Яночка узнали в одном из прибывших рыжего попрыгуна. Второй был им незнаком. Насколько удалось рассмотреть при свете Луны, это был еще довольно молодой худощавый человек с гладко причесанными светлыми волосами и более темными бачками. Бачки отбрасывали тень на лицо, а прилизанные волосы блестели в лунном свете. Итак, для начала оба довольно долго постояли неподвижно, оглядываясь и прислушиваясь. Павлик с Яночкой даже дышать боялись. Видимо, придя к выводу, что все спокойно, Попрыгун пошевелился и принялся снимать свитер, в полголоса проговорив. «Порядок! Можем начинать!» Прилизанный, по его примеру, сбросил куртку, обнагнулись металлически звякнули орудия труда, подошли к одной из могил. Попрыгун, согнувшись, принялся шарить под кустом, росшим возле могилы. Долго шарил. Наконец извлекли какие-то длинные не то палки, не то жерди. Лунный свет изменчивый, и в его неверном освещении предметы предстают в каком-то искаженном свете. И Павлик с Яночкой не могли разглядеть, что же такое попрыгун достал. Похоже на треногу. Да и за действиями двух злоумышленников было трудно следить. Шевелились они, шевелились их тени. Шевелились тени ветвей деревьев. Что-то тихонько позвякивало, потрескивало. Затаив дыхание, всматривались дети в темные фигуры преступников. Вслушивались во все эти звуки и старались понять, чем они занимаются. А злоумышленники, тихонько побрякивая металлом, что-то делали с верхушкой треноги. Затем оба наклонились над гробной плитой. А потом попрыгун резко выпрямился, отступил на два шага и, протянув руки вперед, негромко скомандовал. Ну, раз-два взяли и сильно дернул руками за что-то напоминающее цепь. Раздался скрежет, плита дрогнула и один ее край приподнялся. Прилизанный поспешил на помощь, чем-то поддел и плита со скрежетом съехала вбок. Попрыгун опустил руки с цепью, и оба принялись переносить свои приспособления к другому концу бетонной плиты. Тот конец надгробия находился в глубокой тени ели, так что его невозможно было разглядеть юным наблюдателям. Тут Хаббар напряжением, наблюдавший за злоумышленниками вместе с своими молодыми хозяевами, внезапно насторожился и, беспокойно оглянувшись, чутко повел носом. На этот раз хозяева не заметили его волнения. Все их внимание было поглощено действиями злоумышленников. Грабокопатели трудились в поте лица. Они поддевали надгробную плиту то с одного конца, то с другого, и все это сопровождалось очень неприятными звуками, сопением и пыхтением преступников и отвратительным скрежетом плиты. Вот вроде бы они совсем сдвинули плиту. Прилизанный отер пот со лба и схватился за лопату. Рыжий все никак не мог отдышаться. Вытерев отекающее потом лицо, он взял в руки не лопату, а опять свою треногу. «Брось лопату!» – в полголоса распорядился попрыгун. «Давай сразу и вторую отвалим. Будем сразу по две обрабатывать». «Тяжело ведь!» – запротестовал прилизанный. «Делай, как велят, без разговоров!» И преступники перешли к соседней могиле. Перенесли все приспособления и тем же манером принялись отодвигать могильную плиту. Опять раздавались сопения и пыхтения людей и скрежет бетонной плиты. Вот вскрыли и вторую могилу, и тогда оба схватились за лопаты. Копали слаженно, отбрасывая далеко в сторону вырытый песок. «Что-то есть!» – вдруг приглушенно воскликнул прилизанный. Яночка с Павликом даже подскочили под своим кустом. Попрыгун вылетел из другой могилы, словно его подбросило неведомые силы. С разбегу свалился он на прилизанного и оба принялись руками разгребать землю, позабыв обо всем на свете. Хабр тоже вскочил с места под своим кустом и беспокойно завертелся, то обращаясь носом в сторону грабокопателей, то глядя куда-то назад. Интенсивно нюхал воздух и волновался все больше. Дурень разочарованно проговорил по Это же корень дерева, соображай, здесь их полно. Давай рой дальше. И преступники вновь взялись за лопаты, стоя на четвереньках под куст своим кустом Яночка и Павлик не спускали глаз с мелькающих лопат. Вот несколько замедлилось мелькание лопаты Прилизанова, вот прекратилось совсем, вот Прилизанов целиком скрылся в могильной яме. Видимо, копался там уже без помощи лопаты. Наконец вылез и заявил начальству. «Докопался до покойника. Ну что, принимаемся за следующую?» Молча взялся Попрыгун за свои хитрые приспособления. Брякнуло железо. Поднапряглись копатели, и очередная надгробная плита со скрежетом начала приподниматься. Сопел прилизанный. Попрыгун громко хрипло отдувался. И такой они подняли шум, что Павлик и Яночка могли уже пошевелиться и немного размять затекшие руки и ноги, и даже потихоньку переговариваться, ибо все вокруг заглушали звуки напряженной работы, громыхание инструментов, скрежет передвигаемой бетонной плиты, подаваемые по прыгуном напарнику командой. «Это как же понимать?» – ворчал под кустом Павлик. «Ведь собирались же работать понемногу короткими вылазками, одна могила и смываться, а тут...» Яночку тоже встревожили действия преступников. А главное, раз изменили планы в этом отношении, могли внести коррективы и в дальнейшие свои действия. А они с Павликом не знают, какие именно коррективы. А вдруг решили за один раз обработать все семнадцать могил. Но тогда же они наверняка найдут, волновался Павлик. Если все разроют, наверняка найдут, уныло подтвердила Яночка. А Хабр меж тем все больше нервничал. Он уже не мог лежать спокойно, вскакивал, садился, опять вскакивал. Наконец Яночка обратила на него внимание и сразу поняла, что происходит нечто экстраординарное, причем недалеко от них, где-то сзади. И тем не менее девочка не могла переключиться на эту новую опасность, слишком уж важные вещи происходили на кладбище. Прилизанный раскапывал уже третью могилу, а Рыжий примеривался со своими причиндалами к четвертой, сложив на надгробии пятый, остальные инструменты. Если в таком темпе они станут работать и впредь, могут найти то, что ищут в любую минуту. Дети пришли в отчаяние. К тому же сообразили, что неудачно выбрали место засады, так как злоумышленники постепенно преградили им путь к дороге. Надо было засесть по другую сторону кладбища. Если они сейчас найдут, потащат сразу в машину. Я не успею, — стонал Павлик. Не могу же я бежать за ними и силы отбирать. Значит, надо их спугнуть, — прошептала Яночка. Пусть испугаются и сбежат. Придумай что-нибудь. Бросить что-то? Турак хабр выскочит. Может, хабра на них натравить? Следующую, — злобно выдохнул Попрыгун. И это следующее явилось последней каплей. «Хабр, взять!» – не помня себя, – приказал Павлик. И тут произошло ужасное. Доведенный до крайности хабр, уже давно раздираемый противоречивыми чувствами, интересом его хозяев к тому, что делается на кладбище, И с вечным охотничьим инстинктом, всегда тихий, молчаливый, неслышный хабр отмочил такое, чего от него никто не ожидал. Страшно зарычав, он грозно оглушительно гавкнул. В мгновение ока поднялось нечто невообразимое. Нистово и яростно фыркнули кусты где-то позади Павлика и Яночки, и земля задрожала от топота тысяч каких-то чудовищ, ринувшихся с ужасающим грохотом и устрашающим храпом сквозь заросли. Эхо понеслось по всему лесу. «Кабаны!» – заорал из могилы, не помня себя от ужаса прилизанный вскочив в панике на ноги, Яночка еще успела заметить ужасную вещь. Хабр рыжей стрелой нёсся через рвы и ухабы огромными прыжками, а за ним в яростном преследовании с какой-то сверхестественной скоростью мчались три чёрных разъярённых гиганта. Топот, грохот, треск вокруг кладбища поднялся невообразимый. Когда и каким образом очутилась на какой-то незнакомой дорожке, Яночка не помнила. Помнила лишь, что мчалась, позабыв обо всем в отчаянии от грозящей хабру опасности. Раз он так мчался, значит, ему грозила смертельная опасность, не сомневалась Яночка. И всем им тоже она грозит, поэтому надо бежать, бежать, куда глаза глядят. Остановилась, когда совсем выбилась из сил. Сердце колотилось, как бешеное. Ноги подкашивались, дыхание перехватило. Прислонившись спиной к дереву, Яночка в отчаянии думала о хабре. Удалось ли ему убежать от кабанов? Никогда раньше не видела девочка ни одной собаки, чтобы она мчалась с такой скоростью. И Павлика нет. Остается надеяться, что он спасся. И злоумышленники наверняка сбежали. О том, что сбежали и кабаны, и кроме тех трех сикачей, Яночка как-то не подумала. Сейчас все мысли девочки были ее любимцы. Спасся ли хабр? Девочка осмотрелась. Места совсем незнакомые, но, кажется, вон в той стороне море и не очень далеко. Значит, залив в противоположной стороне, надо выбраться на ведущую к нему дорогу. Отдышавшись, Яночка двинулась по тропинке. Хорошо, что так ярко светит луна. Можно идти, не спотыкаясь о корни деревьев. Память услужливо подсказывала сплошные гадости. Но как они с Павликом крепко-накрепко решили в одиночку по лесу не бродить, в темноте по лесу не шляться, держаться от преступников подальше и не подвергать свою жизнь опасности. А самое главное – никуда не ходить без собаки. А тут собаки не было. Павлика не было. Зато были кабаны и преступники. Как-то излишне быстро Яночка растеряла остатки храбрости, здравого смысла и присутствия духа. Постепенно девочку охватывала паника, сами собой застучали от страха зубы, покрываясь холодным потом, еле брела куда-то, не зная, идет ли в нужном направлении или того и гляди, свалится в болото. Отрешенно переставляя механически ноги, шла она и шла, и вдруг остановилась, как вкопанная. Перед ней, прямо на тропинке, совсем близко стоял кабан. Она отчетливо видела его в лунном свете. Стоял он неподвижно, а его вытянутая морда была нацелена прямо на Яночку. Не заметить ее он не мог. Ждал. Чего ждал? Пока она приблизится, ясное дело. Целую вечность. Нет, не одну а много вечностей стояли на узкой лесной тропинке два окаменевших с живых существа, напряженно всматриваясь друг в друга. Первый шевельнулась Яночка, повернулась и в невообразимой панике кинулась бежать, куда глаза глядят. Нет, кажется, с закрытыми глазами, с ужасом слыша за спиной ужасающий топот и грохот гнавшегося за ней чудовища. Откуда ей было знать, что смертельно напуганная встреча с человеком-чудовище кинулась спасаться бегством в противоположную сторону? Впрочем, кабан довольно быстро успокоился, достигнув безопасного болота. Хуже обстояло дело с человеком. Яночка мчалась и мчалась по рытвенным и ухабам, продиралась сквозь кусты, выскакивала опять на тропинку и опять мчалась, не глядя, куда бежит опомнилась лишь тогда, когда налетела на какое-то препятствие и остановилась, охватив его руками. Только потому и не свалилась, обессиленная на землю, ибо ноги ее больше не держали, и дыхания не хватало. Стояла, хрипло дыша, и думала только об одном. Вот-вот налетит сзади кабан и... Прислушалась, перестав дышать, чтобы не мешал собственный хрип. Вокруг стояла тишина. Не слышалось топота разъяренного зверя, Вообще ничего не слышалось. Отдышавшись, девочка подняла голову. Оказывается, налетела она не на дерево. В серебристом ярком свете луны увидела. Обнимает столб с прибитой на нем знакомой таблицей. Пограничный столб.